Эпилог. В доме пахнет хвоей и мандаринами. Внизу собрались близкие, родители Максима и наши уже общие друзья. Этот Новый год, как и предыдущие четыре, мы решили отпраздновать за городом, в доме с которого и началась наша история любви. Мое письмо, написано именно на этот неизвестный мне когда-то адрес. За эти четыре года столько всего произошло, Но самые яркие моменты бережно хранятся в памяти. Я помню, как дрожала, волновалась, переступая в первый раз порог медицинского университета. Неожиданно для себя в этот день я получила сообщение от мамы и Димы. Мама желала мне успехов, а Дима интересовался, счастлива ли я. Родительница поблагодарила, а другу написала «Очень». «Тогда прощай, королева». С тех пор я о нем ничего не слышала. Рита за эти годы ни разу мне не написала, хотя номер телефона я не сменила. Она до сих пор числится у меня в друзьях ВКонтакте, но чисто номинально, мы с ней не переписывались. В наших отношениях с мамой наступила небольшая оттепель. Я старалась раз в месяц звонить и интересоваться их делами. Отправляла вещи братьям, заказывала иногда продукты, зимой помогала оплачивать коммунальные, но наличные не переводила. Хотя я могла бы оставить им деньги за квартиру, которую до сих пор сдавала. Но мы с Максимом решили. Пусть эти деньги лежат на карте, и все, что нужно моим братьям, я оплачиваю сама. Я старалась не выделяться среди студентов. Выглядела и вела себя совсем как обычная, хоть и замужняя девушка. Мало кто знал, кем на самом деле является мой муж. На учебу я ездила в метро, редко брала такси. Хотя Макс настаивал на водителе, но я категорически отказалась, и Светлана Олеговна меня поддержала. Два года назад у меня появилось стойкое желание стать мамой. Я понимала, что не потяну учебу и материнство, поэтому желание постаралась запихнуть поглубже, куда-то на задворке своего сознания. Но эта мысль не давала покоя. Я даже с Максимом не стала обсуждать этот вопрос. Знаю, что он все делает, чтобы поддержать меня в учебе. И вот совсем неожиданно. Я узнаю, что беременна. Как это могло произойти, если мы предохранялись? Да очень просто. Ни один метод не дает стопроцентной гарантии. И, наверное, наш создатель, узнав о моем тайном желании, послал мне это чудо. Первой об этом узнала моя свекровь. Именно она заподозрила, что я могу в скором времени стать мамой. Ночка, твоя слабость и тошнота?» «Это не следствие переутомления. Сделай тест», — сказала она мне, понимающе улыбаясь. «И не стоит так пугаться. Мы с дедом заботу о внуке или внучке возьмем на себя, а ты не отвлекайся от учебы». Максима моей беременности пока не знал. Я уже несколько дней набираюсь смелости. О моем интересном положении знает свекровь, которая наверняка поделилась этой новостью с мужем, И Игнат. Он совсем не вовремя зашел к моему гинекологу в гости. Положив тест в подарочную коробочку, набрав полную грудь воздуха, медленно выдыхала, ведь именно сейчас Макс открывает дверь в нашу спальню. Макс. Послезавтра похищу малышку на несколько дней и увезу к морю. Правильно мама говорит. Саша, надо больше отдыхать. Опять у нее кружится голова, и это тревожащая слабость. Ворона надо предупредить, чтобы она у него в клинике сдала анализы сразу после праздников. Вот и сейчас, пока женщины суетились вокруг праздничного стола, Саша поднялась наверх переодеться и долго не спускалась. Надеюсь, ей не стало хуже. Я специально не поднялся за ней, а то бы мы вовсе пропустили встречу Нового года. «Котенок, все хорошо». Открыв дверь в спальню, спросил я. Застыл на секунду в проеме. Моя девочка невероятно красива. Длинное в пол платье, насыщенно зеленого цвета, очень ей шло. Волосы, поднятые и заколотые на затылке, открывали нежный овал лица и гибкие изгибы шеи. Совсем немного косметики на лице, только подчеркнуть красоту или скрыть бледность. «Все хорошо, Макс», — улыбается нервно малышка. Ее подозрительное поведение настораживает. «Рассказывай, что происходит?» «Спокойно произношу, хотя внутри спокойствием и не пахнет. Мне не нравится наблюдать страх и неуверенность в глазах моей девочки». «Вот», — протягивает котенок мне праздничную коробку небольшого размера. «В такие обычно кладут часы или браслет». «Неужели думает, что мне может не понравиться ее подарок?» Успокоившись, ровно вдыхаю. «С Новым годом!» Принимаю подарок, расслабленно улыбаюсь. «Угу!» — кивает она. «Открой!» Подарок для Саши я давно выбрал. Теперь эта красавица ждет своего часа в гараже. Сразу же после боя курантов вручу ей ключи от Ауди. «Что это?» Не Непонимающе разглядывают тест на беременность. «Две полоски?» «Это же...» «Котенок...» Перевожу на нее удивленный взгляд. «Максим, летом мы станем родителями...» Выдыхает она еле слышно. «В голове фейерверк мыслей. Наверное, улыбаюсь сейчас, как сумасшедший...» Это самый лучший подарок, который она могла мне сделать. «Как?» — единственное, что удается пока спросить. Саша пожимает плечами, разводит руки. «Неважно, главное, что мы скоро станем родителями». «Котенок, как ты себя чувствуешь?» — задерживаю взгляд на еще плоской талии малышки. «Макс, не начинай», — выставляет Саша руку вперед. «Я беременна, а не больна», — строго произносит моя девочка. «Спускайся к друзьям, а я сейчас приду». «Наверное, я в тот момент был не в себе, иначе чем объяснить, что я развернулся и послушно потопал вниз». «Поздравляю», — произносит Ворен, когда я вхожу на кухню. «Я, конечно, понимаю, что он врач от Бога, но откуда он, по выражению моего лица, узнал, что котенок беременна?» Подхожу к столу, за которым сидят отец с моими друзьями, и наливаю себе в стакан немного водки, с залпом выпиваю. «Ты экстрасенс?» «Видел результаты анализов». «Анализов?» Переспрашиваю я и опускаю так и не надкушенный огурец обратно в тарелку. «Все хорошо, с ней шеф», — уверенно произносит Игнат. «Ты, сынок, не переживай» чокаясь с друзьями-рюмками, в которых плещется янтарная жидкость, обращается ко мне отец. «Мы с матерью возьмем заботу о внуке на себя, пока Саша на учебе». «Учебе! Только сейчас осознаю я!» «Так вы тоже в курсе? Я смотрю, кроме меня все знают, что я скоро стану отцом. Мое недовольство легко понять». «Так мать первой догадалась, и Саша посоветовала к врачу сходить». Выпив коньяк, отец опустил громко рюмку на стол. «Так, ребята, идемте все в гостиную за стол», — ворвалась в кухню мама. «Максим, зови Сашу». «Сейчас мне хочется побыть с малышкой наедине, все обсудить, а не сидеть в шумной компании. Но возвращаюсь обратно в нашу спальню. Не сразу замечаю мою девочку. Саша стоит у окна и смотрит на небо». В руке держит фотоаппарат. «Еще один снимок на память», — не оборачиваясь, произносит она. «В два шага оказываюсь возле нее и сжимаю в своих объятиях. Пусть у нас будет несколько минут, пока мы не спустимся к праздничному столу». Малышка расслабляется, опускает голову мне на грудь. Чувствую, как и сам успокаиваюсь. «Спасибо» голос немного срывается, когда опускаю ладонь на ее живот. «Этот подарок мы сделали вместе», посмеивается она. «Мне родители уже сообщили, что возьмут заботу о шефер-младшем на себя». «Макс, я уже думала об этом. Наверное, возьму академ на один год». Клятвенно произношу. «Котенок, у нас еще будет время для принятия решения. Папа тоже не последний человек в воспитании». «А я могу сократить количество рабочих часов. Буду принимать активное участие во всем». «Саша, Максим, ну где вы?» Донесся громкий голос отца снизу. «Идем», — крикнул я, но из объятий малышку не выпустил. «Идем?» «Я люблю тебя, котенок. Ты каждый мой день наполняешь счастьем. И я люблю тебя». Жду, когда малышка вдохнет, и накрываю ее губы своими. Какие же сладкие у нее губы! За столько лет так и не насытился. Не хочется никуда уходить, но родителей и друзей не стоит заставлять ждать. Размыкаю нехотя объятья и тяну малышку за руку. «Макс, я знаю, что ты мне купил машину». «Удивленно останавливаюсь». «Мама проболталась», — поясняет котенок. «Даже не думай запретить мне садиться за руль», — уверенно произносит Саша, пока мы спускаемся. «А я уже подумывала делаться комплектом драгоценностей, которые купил ей на Рождество. Ну, мама...» «Обсудим это, когда вернемся из отпуска». «А куда летим?» «Пока никуда. Надо проконсультироваться с врачом». «Максим, я будущий врач и с уверенностью заявляю, что мне все можно». «А вот расстраивать меня и отказывать мне нельзя», — лукаво улыбается моя девочка. В начале августа у Читы Шефер родилась дочь. Маленького белокурого ангела назвали Евой. В семье появилась еще одна женщина, которая делала Максима безумно счастливым и... била из папы веревки. Наша жизнь — огромный нескончаемый лабиринт. Каждый из нас ищет выход и не всегда находит. Кто-то старается выбрать легкий путь, обходит преграды, оставляет за собой руины, а кто-то наоборот, медленно, с черепашьей скоростью, движется сложной дорогой, разгребает завалы, помогает другим. Но все мы ищем в этом лабиринте выход к счастью. Счастье. Как много в этом слове чувств мгновений, желаний. И пусть думают, что у каждого оно свое, пусть застревают на дорогах удачи, богатства, славы. К счастью, выведет одна лишь дорога. Дорога истинной любви.